Глава 55. Наде не удалось быстро связаться со своим тайландским коллегой Аккаратом Буньясарном. В понедельник знакомый из государственной криминальной полиции позвонил ей и рассказал, что Аккарат находится на каком-то секретном задании в Бирме или Камбодже. Его секретарша понятия не имеет, когда он появится в офисе, но знакомый пообещал, что Надя первой из всех узнает о его возвращении на работу. Она не получила никаких вестей ни во вторник, ни в среду, а в четверг утром уже почти потеряла надежду и начала мысленно формулировать официальный запрос о помощи к шведскому офицеру по связям с тайландскими коллегами, чьим рабочим местом являлось посольство в Бангкоке, тому самому, который сейчас пребывал в отпуске дома в Швеции и собирался вернуться в Таиланд только в сентябре, поскольку как истинный норландец, он мог пропустить охоту на лосей Будем надеяться, он попросил кого-то замещать его, подумала Нади и вздохнула. Если её правильно проинформировали, там ведь также хватало норвежских, финских и датских коллег, если только они не находились сейчас в дому и тоже не охотились на лосей. Несколько часов спустя её знакомый, однако, дал знать о себе. Его старый друг Аккард вернулся в офис. Он пребывал в полном здравии и был, как всегда, услужлив, а поскольку собирался долго работать в этот вечер, не возражал, чтобы Надя позвонила ему прямо сейчас. Она почти сразу соединилась с ним по Скайпу и к своему восторгу обнаружила, что он один в один соответствовал данному ей описанию. Если бы не седые виски при его чёрной как смоль и густой шевелюре, Он вполне мог бы сойти за следившего за своей физической формой тридцатилетнего мужчину и действительно говорил на отличном английском. Надя объяснила суть своего дела. Кроме того, сообщила, что вышлет все имевшиеся у неё материалы на его e-mail. В первую очередь ей требовалось прояснить четыре вопроса, а если он сам обратит внимание на что-то такое, о чём она случайно забыла, её признательность будет безгранична. Во-первых, она хотела получить доступ к документам о похоронах Джей-Ди Кунчай и особенно касавшимся того, как проходила ее кремация, если таковая действительно имела место. Во-вторых, просила проверить, не могла ли покойная иметь сестру-близняшку, однояйцевую, по какой-то причине после рождения отданную на удочерение, вероятно, в Швецию. В-третьих, ее интересовали тайландские женщины – пропавшие во время цунами в Каулаке, Пхукете и по соседству, внешне соответствующие описанию Джиди Кунчай, которую она также собиралась переслать ему по электронной почте. И в четвёртых. Нади хотела, если это возможно, чтобы он постарался добыть более подробную информацию о том, как собственно всё проходило, когда мёртвое тело Джиди нашли в Каулаке, И когда несколько дней спустя её идентифицировали в Пхукете. Ну вот, закончила Надя, и всё, по-моему. Для начала, по крайней мере, добавила она на всякий случай. Я понимаю, что беспокоить тебя и твоих коллег, кивнул Аккарат Буньясарн и улыбнулся мягко. Да, подтвердила Надя. У нас проблема с её идентификацией. У нас всё ещё остаётся сотни пропавших после цунами женщин, и многие из корей всего соответствуют описанию Джи Ды Кунчай, поделился Буньясарн. Печально слышать, сказала Надя. Таиланд не Швеция, ответил Буньясарн и покачал головой. Когда дело касается подобного, мы живём в разных мирах. Относительно удочерения тоже не самый простой вопрос, добавил он. Как тебе наверняка известно, нелегальная торговля тайландскими детьми порой принимала невероятные масштабы. Я подумала, может, тебе удастся найти свидетельство о рождении или документы о родах в какой-нибудь больнице. Если верить Бунясарну, с этим тоже могли возникнуть проблемы. Большинство детей у них рождалось дома. Это касалось как обеспеченных, так и бедных семей. Но, конечно, если повезет, он, пожалуй, мог докопаться до каких-то данных. «Ты мне здорово помог бы», — сказала Надя. «Если тебе что-нибудь понадобится, только позвони». «Зачем еще нужны друзья?» — констатировал Аккарет Буниасарн, улыбнувшись и наклонив голову, выражая симпатию. Кроме того, он пообещал дать знать о себе, как только у него появятся новости. «Он, конечно, если повезет, он, пожалуй, мог докопаться до каких-то данных». Поиски какой-то информации могли потребовать больше времени, какой-то меньше, и это они оба прекрасно понимали. В любом случае он вместе с помощниками собирался сразу же приступить к выполнению её просьбы.